10 июля 2019 г о д а по дороге в дом и н т е р н а т р я б и н ы где живет ее дядя Мэтти, Альба смотрит в окно машины. Сегодня Мэтти исполняется 42, и Альба, которая очень серьезно относится к дням рождения, надела пышную голубую балетную пачку, шерстяные колготки в разноцветную полоску и маску Бэтмена, которая раньше принадлежала Брэну, сыну Эша. Супергерой в поисках самовыражения, сказал Эш утром, целуя Альбу на прощание. Брай и Эш не поцеловались. После барбекю они не разговаривали друг с другом, за исключением того неприятного диалога за кофе, пока Альба была занята раскраской. Ты прочитала письмо Элизабет, спросил Эш. Да, я прочитала ее грёбанное письмо. Вот и все, что было сказано на этот счет. Брай чувствует облегчение от того, что сегодня Эш не едет с ними навещать ее старшего брата. Они вместе ездили к Мэти лишь однажды еще до свадьбы. Больше Брай не предлагала Эшу присоединиться. Одного визита было достаточно, чтобы понять, ей куда больнее видеть, как Эшу неловко и страшно рядом с Мэти, чем держать их на расстоянии друг от друга, как актеров, у которых в пьесе нет ни одной общей сцены. Элизабет то же самое. Ее лучшая подруга никогда не видела ее брата. Несколько лет назад Элизабет спросила, может ли она встретиться с ним, и Брай решительно пресекла эту попытку, так что больше Элизабет и не спрашивала. Элизабет пару раз виделась с родителями Брай на свадьбе Брай и Эша и на Кристина Хальбы, когда все старались вести себя как подобает и говорить только о хорошем, например о любви и детях, а не о чем-то взрывоопасном. Для Брай единственный способ сохранять мир – это держать Элизабет и свою мать подальше друг от друга. Эш, вероятно, испытывавший вину за то, что вел себя как пьяный придурок или за то, что не поехал с ними сегодня, в последние дни взял на себя большую часть забот о дочери, рвался купать ее и укладывать спать, одевал по утрам, настаивал, чтобы Брай чаще ходила на йогу и обедала с друзьями. У дяди м э т т и нет у жены или мужа. По дороге Альба притворяется, что сообщает Брай новые факты, но на самом деле задает утверждающие вопросы, чтобы побольше узнать о своем с т р а н н о м дяде. Нету, соглашается Брай, притормаживая на кольцевой развязке. Дядя м э т т и должен жить в больнице, чтобы о нем заботились и давали специальные лекалства. Брай смотрит в зеркало заднего обзора на дочь. которая повернулась к матери в ожидании ответа, правды. Ну, это не совсем больница, это специальный дом, где люди такие, как дядя м э т т и живут вместе. Альба с понимающим видом кивает и помахивает руками в воздухе, добавляя: "И они все друзья". б р а й улыбается дочери в зеркало и говорит: "Да, дорогая, они все друзья". Говорить неправду всегда легко, когда речь идет о м э т т и Вместе с родителями и младшей сестрой Джесси Брай всю жизнь притворяется, будто она верит, что ее брату, которого крайняя степень аутизма и который совсем не говорит, в порядке и даже по-своему счастлив. Но его непробиваемое молчание загадка для Брай и трагедия для ее родителей. Она поняла, что единственный способ немного облегчить их страдания – это притворяться, что все в порядке. Этим они все и занимаются. Мэтти живет в интернате с 16 лет после того случая, когда он при помощи подушки пытался заставить Джесси, которой тогда было шесть, перестать плакать. Джесси тогда чуть не умерла, и социальная служба предложила Саре их и маме выбор: либо Мэтти назначают специальный уход, либо ее дочерей отправляют в приемные семьи. Как сказала Сара, выбора у нее не было. Социальные службы не знали, что четырнадцатилетняя Брай уже давно размышляла, как бы избавиться от брата. К Брай никто никогда не приходил в гости, потому что Мэтти страдал жутким недержанием, а Сара не надевала на него подгузники, потому что считала это унизительным. Брай не могла допустить такого позора, чтобы кто-то из ее друзей обнаружил т е п л о е дерьмо на полу в их прихожей. т р а в л я в школе усилилась бы тысячикратно. Кроме всего прочего, для Мэтти было обычным делом засунуть руки в штаны и мастурбировать, если ему приспичило. Не важно, где они все при этом были – в супермаркете или дома за столом. Насилие тоже было проблемой. Мэтти начинал размахивать руками и молотить кулаками, если кто-то нарушал порядок или правила, которые были ведомы только ему. Руки Сары всегда были в синяках. Но все это было мелочью по сравнению с тем. Что Брай постоянно ощущала. Родители были прежде всего его родителями, и уж только потом ее. Никто не скандировал ее имя на соревнованиях по нетболу и не аплодировал ей на школьных спектаклях. С девяти лет она сама ездила в школу на автобусе, потому что м э т т и ненавидел все, у чего были колеса. По той же причине они никогда не ездили вместе в отпуск. Брай казалось, что вся ее семья была недееспособной. За всю жизнь старший брат не сказал Брай н и слова, ни разу не обнял и не рассмешил ее. Она знала, знала, что это не его вина, но все равно ужасно хотела, чтобы он был другим. Въехав на парковку, Брай замечает родителей, которые сидят в своем двадцатилетнем Фольксвагене Гольф. Она чувствует, как в животе у нее все сжимается и холодным камнем опускается вниз. Пока она паркуется, родители выходят из машины. Папа держит свою деревянную палку, а также два наполненных гелием шара с цифрой 4 и с цифрой 2 и коробку, завернутую в блестящую синюю бумагу. Мэти т нравится все блестящее. Сара по случаю праздника накрасилась и надела светло-серое хлопчатобумажное платье. Она поправляет на шее ярко-красный шарф и с широкой улыбкой разводит в стороны руки, чтобы обнять старшую дочь и внучку. Привет, милая! Брай обнимает Сару. От нее пахнет дымом и чем-то сладким. Брай ощущает напряжение, сковывающее худое тело Сары. Это постоянное пульсирующее напряжение всегда там. 42 два года борьбы со своей виной. 42 года самоотверженной мучительной любви. Альба тут же забирается дедушки на руки и выдергивает один из шариков из его большой руки. Дай. А волшебное слово? Брай кладет дочери на плечо руку, чтобы угомонить ее. Ай, мам! восклицает Альба, сбрасывая руку Брай со своего неожиданно чувствительного плеча, в то время как Брай целует отца в морщинистую щеку. Привет, пап. Дэвиду отцу Брай 74. Он все еще работает бухгалтером на п о л с т а в к и Брай знает, родители переживают о том, что станет с м э т т и после их смерти. Ей нужно будет поговорить с Эшем, набраться храбрости и попросить его взять на себя расходы, связанные с м э т т и ведь ее отцу пора на пенсию. Сара берет дочь за руку и, выдохнув, спрашивает: "Ну что, готовы?" Брай улыбается, сжимает руку матери и отвечает. Да, мы очень ждали встречи с ним, правда, Альба? К осадочной пародии их лжи добавляется еще один слой. Виктория, одна из сидела к Мэти, встречает их возле комнаты для посетителей, где Мэти уже сидит, скрючившись в кресле. На подлокотниках видны следы укусов. Пряди темных волос торчат из-под защитного шлема, который надевают на Мэти, чтобы он себя не п о к а л е ч и л И г р о к и в регби носят такие же. С гордостью сообщает Виктория. Она улыбается Мэти, который раскачивается в зад и вперед и кажется смотрит во все стороны, но только не на свою семью. Альба ё р з а е т на колени у Дэвида. Брай усаживается на кушетку между родителями, снова чувствую себя четырнадцатилетней. с д н е м рождения, дорогой, говорит Сара. Брай видит, что матери не терпится погладить Мэти по плечу. Но Сара знает, еще слишком рано. Это напугает его, поэтому она складывает руки на груди, чтобы не размахивать ими. По дедушкиному наущению Альба предлагает Мэти один из шариков. Держи, говорит она, протягивая к нему пухлую ручку. Мэти в недоумении смотрит на нее пустым взглядом. Он не обращает внимания на шарик, который тихо стукается о потолок. И начинает кричать и колотить кулаком по шлему. Альба прячется на коленях у матери. Сара машинально подается вперед, чтобы помочь, но Виктория уже успокоила м э т т и вручив ему цифровой радиоприемник, на котором он полностью сосредотачивается, в ы с у н у в я з ы к и довольно ворча. Следующие 20 минут Сара, Дэвид и Брай и з о всех сил стараются непринужденно болтать. А что происходило в это время сорок два года назад? А Сара? Мы уже приехали в больницу, спрашивает Дэвид. За этим предсказуемо следует вечный спор о том, какой ребенок родился в какое время суток. Брай как всегда старается весело улыбаться, но у нее словно гиря на сердце. Нет, нет, это была Брай, не м э т т и Она родилась в три часа ночи. Вот почему она до сих пор сова, говорит Сара, улыбаясь тому, как хорошо она знает свою дочь. Брай не думает ее поправлять. Она уже много месяцев не ложится позже двенадцати. В какой-то момент Альба п р и д в и г а е т с я к Мэти, который выпрямил руку и положил ее на подлокотник кресла. Она смотрит ему в лицо и спрашивает: х о ч е ш ь подержаться за л у к и дядя Мэти?" т Но прежде чем Альба успевает ухватиться пухлой ручкой за крупную ладонь своего дяди, Брайв вскакивает и оттаскивает дочь в сторону. Она слишком хорошо знает, как резко Мэти т может сорваться. Вскоре Альбе становится скучно, и она начинает рыбко извиваться у Брайна на коленях. Дэвид уводит ее на поиски тарелок, салфеток и ножа для праздничного торта, который Сара испекла вчера вечером. Виктория наклоняется к Мэти и спрашивает. Мэтью, мама сейчас причешет тебя, правда, здорово? Она медленно снимает с него шлем. Мэтти не отрывает глаз от радио, делая вид, что ничего не происходит. Когда его спрашивают во второй раз, он все же дергает пальцем в направлении собственной макушки. И н о г о о д о б р е н и я с а р и и не нужно. Она медленно достает из сумочки детскую расческу с мягкими щетинками и аккуратно п р и д в и г а е т с я к сыну. Волосы у м э т т и длинные до плеч, их не стригут коротко, потому что процедура причесывания его успокаивает. У него такие же шелковистые каштановые волосы, как у Брай, Джесси и Альбы. Единственный намек на родство. Когда Сара мягко кладет заботливую материнскую руку на голову сына, она улыбается ему так, словно любить его это самое простое на свете. Брай задумывается, стала бы она. Смогла бы она также беззаветно заботиться о дочери, если бы Альба утратила все, что делает ее Альбой? Ответ я не знаю. Пугает едва ли не больше, чем гипотетический вопрос. Так они сидят в т р о ё м в молчании. б р а й и Сара наблюдают, как расческа плавно скользит по волосам Мэти, придавая им блеск, в то время как лицо Мэти т не выражает ничего. Несколько минут он остается спокоен, и Сара поворачивается к Брай, чтобы в полголоса спросить: "Ты уже говорила с Джесси?" Брай кладет ногу на ногу и скрещивает руки на груди. "Да, мам, но недолго. Я не хотела ее грузить." Она сказала, приходили ли уже письма из приемной врача? Они станут на нее давить, если она до сих пор не записалась на прием. Сара умудряется говорить мягко. продолжая ритмичные движения, чтобы не потревожить Мэтти. Неужели она спланировала весь этот разговор? Давай поговорим об этом позже, мама. Нет, нет, дорогая, нужно обсудить это сейчас. Альба и папа скоро вернутся. Сара закончила причёсывать Мэтти, и он снова возится с радио. Иногда Брайз завидует его отрешённости. Сара поворачивается к Брай. Она не хочет говорить со мной об этом, Брай. Она моложе тебя и не понимает, насколько это важно, не понимает, почему я не могу просто сидеть и молчать. Я не могу и не буду подвергать риску своих внучек. Я не позволю, чтобы вы прошли через то же, что и мы с папой. Не только вы с папой, думает Брай, но ей тут же становится стыдно. Она ведь так не сделает, Брай. Скажи мне, что она не поведет Коко на уколы. Сара, как и подруги Брай, Эмма и Роу, предпочитает более агрессивное слово "укол", а не прививка или вакцинация. Брай не чем обнадежить мать, поэтому она просто обнимает ее. Она знает, что часть ее матери навсегда осталась в лете 1978 года, когда Мэтти здоровому шустрому малышу 13 месяцев от роду сделали прививку от кори, и часть ее сына. Умерла. Сара выскальзывает из объятий. Она не из тех, кого можно задобрить таким образом. Ты должна сказать ей, что инъекции частиц вирусов и бактерий не создают такой же иммунитет, как в природе. Я знаю, мама. У некоторых людей они вызывают аномальную иммунную реакцию, как у твоего брата и очень вероятно у Альбы и маленькой Коко, которая приводит к неврологической дисфункции. И я говорю не просто про аутизм, Брай, я говорю про длительный иммунный сбой, когнитивные нарушения, рак и другие вещи, которые могут проявиться уже в подростковом возрасте. По какой-то причине наша семья плохо переносит уколы. Вспомнить тетю Лус ее астмой или моего бедного папу с болезнью Крона. И то и другое явно из-за вакцин. Да, мама. Брай не хочет показаться чёрствой. Но она уже сотни раз слышала все эти истории. Она не желает слушать их снова, тем более сейчас, когда они сидят и смотрят на то, что осталось от ее брата. Смотри, мама, шоколад! Альба обгоняет дедушку и радостно пританцовывает с куском шоколадного торта на блюдце. На щеке у нее уже красуется коричневое пятно. Увидев дочь, Брайс облегчением отворачивается от руин своего детства. И на некоторое время оставляет их позади. По пути домой Альба ведет себя непривычно тихо. Она даже не сопротивляется, когда Эш несёт её наверх принять ванну, а просто вяло висит у него на руках. Из ванной комнаты не доносится обычного смеха и болтовни. Брай поднимается наверх, когда Эш закутывает дочку в полотенце и видит, как на глазах у той выступают слезы. Эш молча отходит в сторону. Он знает, что Брай нужно обнять Альбу и поцеловать ее милую мокрую макушку. Это, отмечает Брай, он понимает. Альба сворачивается в позу эмбриона и изо всех сил прижимается к маме. Когда проходит острый приступ горя, рыдания сменяются лишь редкими всхлипами, Брай, не переставая качать и целовать дочку, шепчет: "Я здесь, моя любимая, я здесь. Тебе плохо." Альба устраивается у Брай на груди, ненадолго закрывает покрасневшие глаза, словно прислушиваясь к себе, и качает головой. Она пристально смотрит на Брай и говорит: "Когда мы были у дяди Мэти на дне лождения, да моя хорошая, Брай заправляет темный мокрый локон ей за ухо. Я спросила дедушку, почему дядя Мэти должен жить в этом месте, которое как больница с лузями". Холодный камень в животе у Брай переворачивается. Она слышит, как сзади переминается Эш, но все еще кивает, побуждая Альбу говорить дальше. Он сказал, когда дядя м э т т и был маленький, ему сделали укол, ему стало плохо, очень плохо. Дедушка сказал, что после укола маленький м э т т и заболел и совсем забыл, как ходить и как говорить. Альба тяжело вздыхает, и ее худенькие плечи трясутся. Она смотрит на Эша и качает головой. Дедушка сказал, что бабушка не разрешит делать уколы мне и маленькой к о к а чтобы мы не заболели, как дядя м э т т и Она качает головой, и на глаза снова наворачиваются слезы. Сзади слышно, как Эш бормочет: «Твою ж мать, Дэвид». Чувствуя, как у нее самой начинает щипать глаза, Брай пытается снова обнять Альбу, но на этот раз та сопротивляется и не хочет, чтобы ее держали. Она серьезно смотрит на Брай. Карими миндалевидными глазами качает головой и говорит: "Мама, я не хочу быть как дядя м э т т и Брай гладит ее по лицу и уже не пытается сдержать слезы. Она прижимает Альбу к себе и шепчет ей на ухо обещание спасти и защитить их о б е и х обещание, которое не сумеет сдержать. Когда Альба засыпает, Брай медленно спускается по лестнице. Мимо сделанных профессиональным фотографом черно-белых снимков, где они втроем улыбаются и выглядят просто безупречно. Она входит на просторную кухню. Брай удивляется, увидев Эша, сидящего на застекленной веранде спиной к двери за столом на восемь человек. Когда они покупали этот стол, Брай мечтала, что будет принимать за ужином гостей, и все восемь мест будут заняты интересными людьми. Но мечта так и не осуществилась. она думала, что этот дом с его мраморными столешницами и теплыми полами превратит ее в умелую хозяйку, больше похожую на Элизабет, чем на Брай. Но и этого тоже не произошло. Эш не поворачивается к ней, когда она входит на кухню. ч а ю спрашивает она, но он качает головой. Она знала, что он откажется. На столе стоит бутылка вина. Брай ставит чашку с чаем на стол. И садится напротив мужа, подтянув колени к груди. Такое ощущение, что спор, который сейчас разгорится, уже расписан п о р о л я м Им нужно просто произнести свои реплики. Брайн начинает. Папе не следовало говорить ей это. Я попрошу его извиниться. Эш до сих пор сидевший совершенно неподвижно качает головой. Это новая тактика. Раньше он потребовал бы извинений. Роклил бы родителей Брай за то, что они вечно лезут в их жизнь. Вместо этого он щиплет себя за бороду и медленно поворачивается, чтобы посмотреть на жену. Помнишь, как было, когда Альба родилась? Она была розовая и громко кричала, возмущаясь шокирующим фактом своего появления на свет. Однако, взяв в грудь, тут же смирилась с происходящим. Конечно. Помнишь, как пришла медсестра? Чтобы ввести витамин буквально через несколько часов после рождения. б р а й а н и не понимает, к чему он клонит, но кивает. Да, витамин К. Точно. Я еще помню, что это было похоже на название сухих завтраков. Он делает глоток вина. И вот та толстая медсестра подошла к Альбе и сказала, что пора сделать ей инъекцию. А ты взяла Альбу на руки, затрясла головой и сказала, ни хрена подобного. Ты выглядела скорее устрашающей, чем испуганной. Ты была как левица. б р а й улыбается. Я потом ужасно переживала. Это был первый раз, когда Альба услышала плохое слово. Эш кивает. У медсестры не было никаких шансов. Помнишь? Она просто ушла. Это был чистый инстинкт. Игла представлялась токсичным миром, который хочет проникнуть в кровь ее идеальной дочери. И только Брай могла его остановить. Эш продолжает говорить: "Я так любил тебя в тот момент. Если честно, я не хотел, чтобы Альби делали укол. м ы с л ь об этом б ы л а невыносимо. Но у меня не хватило мужества сказать нет. А у тебя хватило, и я просто безумно тебя за это любил. Брай снова улыбается и думает, что хотела бы всегда говорить с ним о прошлом. Где Эш безумно ее любит. Я помню, как подумал. Вот что значит быть матерью. И меня накрыло чувство, что у нас с Альбой есть ты, чтобы она заботиться. И я знал, что мы будем в безопасности. Боже Эш! Брай хочет броситься к мужу и упасть в его объятия в благодарность за то, что он видит и понимает ее. Но затем Эш внезапно отводит взгляд от ее лица, и Брай начинает готовиться к нападению. Затем львица появилась снова, когда я упомянул о прививках, которые делают на восьмой неделе. б р а й открывает огонь. Гепатит Б передается половым путем. Это же полная дичь прививать маленьких детей. Эш повышает голос. Я знаю, б р а й знаю. А недавно мне позвонил врач насчет КПК. б р а й з а м о л к а е т и глубоко вздыхает. Она кладет руки на стол ладонями вниз. И не отрываясь смотрит на них. Ты знаешь, что я никогда не разрешу сделать ей к п к Проблемы твоего брата не из-за вакцины, Брай. Эш говорит настолько мягко, насколько ему позволяет раздражение. Исследования одно за другим показывают, нет никакой связи между прививками и аутизмом. Он пытается заглянуть Брай в глаза, но теперь уже она избегает его взгляда. Однажды ты спросил, почему я никогда не рассказываю о своем раннем детстве. Я тогда не ответила, но ты был прав. Я почти не говорю о нем. Знаешь почему? Потому что это был ад, а я в нем жила. Брай чувствует облегчение. Она наклоняется к Эшу и хлопает перед ним рукой по столу. Знаешь, какое у меня первое воспоминание? Как я успокаиваю маму после того, как Мэтти ударил ее по лицу. А второе воспоминание, как Мэтью ударил меня по лицу. Его проблемы, как ты их называешь, были и моими проблемами. И знаешь, что хуже всего? Я не могу ужаловаться, потому что это мерзко и эгоистично. Брайд даже не поняла, в какой момент разрыдалась яростными горючими слезами. Накопилось столько всего, о чем она никогда никому не рассказывала. она не может рассказать ему, что никогда не любила брата, во всяком случае так, как она любит Джесси, и в и н и т себя за это. Всегда виновата она, а не он. Она тянется к бокалу Эша и допивает вино. Она хочет, чтобы он встал и обнял ее, но он накрывает ее ладонь своей. Хотя бы так. На барбекю р о з а л и н сказала одну вещь, которая все расставила по местам. Она сказала, что верит в принцип мой ребенок, мой выбор. Я и раньше слышала эту фразу, но тут, будто впервые, осознала, что она значит, понимаешь? Что там, где есть риск, должен быть и выбор. Эш сжимает ее руку и мягко говорит: "Да, но как же Элизабет и Джек? У них ведь нет выбора. Им приходится полагаться на то, что другие выберут правильную сторону, чтобы Клемми была в безопасности." Брайт н и м а е т руку. Я бы сказала, что Клемми вполне в безопасности. Эш перебивает ее. Слушай, Брай, я очень сочувствую Мэти и твоей семье. Обвиняй жизнь з л и с ь на ее непредсказуемости, ь несправедливость, но не прибегай к непроверенным данным. Не вали все на вакцины, когда уже давно доказано, что они безопасны. Брай качает головой. Это полная чушь. Все не так однозначно. У некоторых людей возникает побочная реакция самыми серьезными последствиями, меняющими всю их жизнь. Ты говоришь как твоя мать. б р а й вздрагивает, будто её ударили. Ну и отлично, потому что она знает обо всем этом больше тебя. Она мать, Брай, мать, которая хочет найти виноватых в том, что её сын болен. Брай снова наклоняется вперед и т ы ч е т пальцем в стол. Через несколько часов после инъекции у Мэти поднялась температура, а 12 часов спустя он не смог ходить. И это произошло не только с нами, это произошло с тысячами других семей, эш, с тысячами. Слушай, мы теряем самообладание, когда начинаем. Я никогда, никогда. Я возил ее, Брай. Я возил альбу на прививку. Мир вокруг Брай сначала застывает, а затем взрывается. Что? Эш на мгновение опускает глаза, затем кладет руки обратно на стол. И смотрит прямо на жену. Отменингита и пневмонии. Нет, нет. Брайм о т а а е т головой. Да он издевается. Это слишком низко даже для Эша. Он явно издевается. Когда мы были у Чемберленов, я прочитал статью про парня Марка Клэнси. Его маленькая дочь умерла от менингита. Она встает из-за стола, все еще качая головой из стороны в сторону. Эш подходит к ней. Я его знаю, Брай. Мы вместе работали. А на пробежке на прошлой неделе Джек начал говорить о том, что Клемме нельзя. Брай хочет зарычать. Она хочет впиться ногтями ему в лицо, но вместо этого она отворачивается, бежит наверх и захлопывает за собой дверь спальни. Крик раздирает ее изнутри. Она думает о маме. Брайс в о р а ч и в а е т с я на ковре, охваченное страхом, когда осознает весь ужас своего положения. Она не львица. Она нарушила одно единственное обещание, которое дала матери и дочери. Она не справилась.